где корабль стал отходить от берега. «Совещание закончилось. Сейчас начнется атака». Мысленно констатировал свершившийся факт. «Русы! Слушайте меня!» Встал повыше, чтобы все меня видели. «Сейчас враг пойдет в атаку. Бояться не нужно, потому что с вами Макса Дарп Канг, Ура! Лучники, вы стреляете на свое усмотрение. Копейщики, метайте дротики».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 Я зашагал в сторону поселения, сопровождаемый злым и раздосадованным Санчо, не успевшим принять участие в бою. «Га!» «Скоро новый бой», — утешил я верного оруженосца. «Ха!» «Надеюсь», — буркнул в ответ неандерталец, сжимая в руках двухметровую дубину, напоминавшую оглоблю от телеги. Санчо подрос, практически сравнявшись ростом со мной. Ширина плеч наводила страх даже на бывалых воинов моей армии.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 «Рак, беги ко второму опорному пункту, и пусть сидят тихо. Если корабль захочет высадить десант, Гау и Бар знают, что им делать. Если же останется в море, пусть не высовываются и не открывают огонь. На такое расстояние даже баллиста не выстрелит». Рак сорвался с места, исчезнув между пальмами. Корабль проплыл в обратном направлении через час. Скорее всего, они достигли скалы, что вдавалось в море и являлась другой стороной бухты.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 Глядишь, подоспеет Тиландр с двумя кораблями. И тогда посмотрим, Зикур, кто из нас по праву может называть себя владыкой моря.